Из письма к Соболевскому. У Гальяни или Калиони закажи себе в Твери с пармезаном макароны, да яичницу сварИ. На досуге отобедай у Пожарского в Таршке жареных котлет отведай, именно котлет, и отправся налегке. Когда яжльбиц дотащит Калымагу мужичок, Тотт -то, друг мой растаращит сладострастный свой глазок. Поднесут тебе форели, тот часы хворить вели. Как увидишь посинели, влей в уху стакан шабли. Чтобуха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, луку маленький кусок. Яжлюбцы, первая станция после Валдая. В Валдае спроси, есть ли свежие сельди?